Глава 9. Андрей. Истеричный крик веты и торчащий из ее живота кинжал настолько сильно ударили меня по мозгам, что я как будто выпал из реальности. Шок парализовал мои мысли, но, слава богу, не тело. Пока мысли метались сумасшедшими белками в голове, тело действовало само. Инстинкты онлайн-боев не прошли даром. Как бы ни складывалась ситуация, руки привыкли выполнять заранее запрограммированные действия. Будь у меня тело, как в прошлой жизни, я, наверное, впал бы в ступор. Но не сейчас. Еще не успев понять, что и как, я уже бросил исцеление на девушку, а до этого медленный неповоротливый цеп, словно змея, устремился за спину гоблина, сбивая того с ног. У меня как будто прорезалось второе дыхание. Стремительный рывок к твари, захват, отскок на пару шагов и каст столба пламени. Вытерпел очередную волну жара, удержал на месте израненного и визжащего монстра. Опять каст столба пламени, и вот уже гоблин мертв. Быстро бросил взгляд на вету. Ее жизнь стремительно уменьшалась, падая в ноль. «Кинжал!» Догадка осенила и заставила действовать. Подскочил к девушке, выдернул кинжал из ее тела и кастанул исцеление. Уф, жизнь у Веты повысилась и больше не падала. Но тут меня самого накрыла дикая боль от ожогов по всему телу. За время боя доспех сильно накалился. Не раздумывая, я скинул его в инвентарь, сразу стало легче дышать. выпил банку, применил исцеление на себя. Уф, какое же облегчение. Вот только вещи мои выглядели не лучшим образом, мягко говоря. Оповещение о полученном луте и опыте я пропустил мимо. И наконец мозги заработали, избавившись от шока. Вета сидела на полу, поджав под себя ноги и уткнувшись головой в колени, и жалобно скулила. Она словно находилась не здесь. а где-то за гранью сознания. Я попытался растормошить ее, но все без толку. Вета не реагировала на мои слова и прикосновения. Наоборот, она стала покачиваться из стороны в сторону и подвывать. Я словно очутился в каком-то нереальном сне. Понимал, что у нее шок, однако что делать, понятия не имел. Нужно срочно привести ее в порядок, но как? Единственный известный мне метод — это водка. Других я просто не знал. Может, в магазине есть что-нибудь алкогольное? Как ни странно, но система моментально отозвалась, продемонстрировав целый набор микстур с разным градусом спиртного. Купив за бешеные деньги в один серебряный настойку с содержанием спирта в 50%, я фактически насильно влил содержимое в девушку. Самое сложное заключалось в том, чтобы раскрыть ей рот. Она с такой силой сжимала челюсти, что я только благодаря своей новой силе смог осуществить задуманное. Когда я влил половину пол-литровой настойки, Вето затихло и с каким-то детским удивлением уставилась на меня. Но слава богу, пить не перестала. На всякий случай я влил все пол-литра. Теперь Вето смотрела на меня мутным взором, противно хихикая, ощупывая свой живот и еле ворочая языком. «О, Андрюша, мне такой сон! Хи-хи!» На этом слова закончились. Ивета просто сползла по стеночке на пол, при этом сладко и расслабленно засопев. Уф, уснула. Ну, хоть стресс снял. И то хорошо. Только я успел достать покрывало с одеялом и подушкой, как из туннеля послышался шум. Кажется, крик Веты не остался незамеченным. «И что делать?» Быстро осмотревшись, я покосился на лестницу, по которой мы спускались. Она очень узкая, и больше чем в одного по ней не подняться и не спуститься. Быстро схватив Вету на руки, перед этим забросив все вещи и ее лук в инвентарь. Стремительный рывок к ступенькам и спешный подъем. «Ага, вот он!» Через метров десять находилась небольшая ровная площадка. — Как раз хватит, чтобы уложить приятную на ощупь даму. Тфу, блин, о чем я думаю? У меня тут оврал, а мысли соскакивают на ощущение тела в руках. Да еще как назло ее футболка порвалась, открыв вид на соблазнительную грудь в лифчике. Призвав на помощь всю силу воли, я бросил на пол одеяло с подушкой и покрывалом, а вету уложил сверху этой кучи. «Чёрт, и почему она так легко одета?» «Так, Андрюха, приди в себя. Сейчас не время и не место. Ну-ка, быстро собрался!» Резко отвернувшись, я взял себя в руки. Шум приближающихся тварей становился все громче. Как же хорошо, что надевать доспехи можно с помощью системы. Боюсь, по-другому я бы их за час не натянул. Все, доспехи надеты, банки приготовлены, щит в левой руке, цеп в правой, я готов». «А не, стоп, не готов. Банки нужно закупить еще и на восстановление выносливости, а то, чую, мне одних банок на манну не хватит. Так теперь все». «А не, как я банки пить буду?» Хм, система и тут дала ответ. Оказывается, прокидывать их в себя не обязательно. Применять из инвентаря. Удобно и, главное, вовремя. Первого гоблина я встретил блоком щита. При этом отчетливо разглядев, что он тут далеко не один. Весь коридор заполнился этими тварями. Ох, и будет тяжко. Дождавшись, когда подскочил еще один, а потом еще, я уперся покрепче и сделал шаг вперед, опрокинув гоблина вниз по лестнице. Застыл на месте, спрятался за щит, кастанул столб пламени и при этом корни на последнего, которого заметил на лестнице. Раздался дикий визг сразу нескольких гоблинов. Еще бы! Жарит огонь так сильно, что даже через щит я ощущал пламя. Применил банку, дождался отката. Опять столб пламени. Банку на вынос и держать. Держать! О! Уровень! Быстро в силу плюс один. Отбросил цепом слишком настырного гоблина, что решил по головам своих влезть ко мне. И опять каст столба. пламени. Когда я выбирал способ, с помощью которого можно зачистить данж, то все мое естество протестовало против такого дикого выбора. Где это видно, чтобы маг был в тяже? Это же имбалансно и неправильно. Но в этом мире это не считалось чем-то запрещенным. Бери, что хочешь, и воюй, чем хочешь. Если можешь применить и использовать, то вперед из с песней. Именно тогда я понял, как сильно ошибся в начале с умениями Веты. Вот кто мне мешал посоветовать ей тоже выбрать столб пламени? Да никто, кроме собственной глупости. Слишком сильно я привык к тому, что лучник не применяет магию. Впрочем, еще больше я жалел о том, что не купил девушке хоть какой-нибудь доспех. И главное, почему? Да фиг его знает. Просто не подумал даже. Слишком сильно увлекся размышлениями о данже, умениях, статах и тяжелых доспехах. В итоге упустил из виду элементарные вещи. А ведь подумай я об этом, и кинжал гоблина не смог бы так легко ранить девушку. Что можно сказать? Я дурак, причем полный. Тоже мне профессиональный геймер. Совсем забыл, что тут не то же самое, что в играх из прошлого. Другая механика и наши жизни на кону. Слишком сильно я привык думать только о себе. Да, печально. Размышления позволяли отвлекаться от этой безумной жарки мяса в реальности. Гоблины перли как бешеные, а я, словно безумный рыцарь, держался на честном слове и обожженной руке. На боль уже как час не обращал внимания. Только изредка бросал исцеление. И на этом все. Ну и еще кидал все статы в силу. На уровне я тоже внимания не обращал. Тут бы вышить для начала. Хотя, когда получил двадцатый и смог закинуть еще одну единичку в крепость тела, стало намного легче. Раскаленный щит уже не жарил, как сковородка на плите, а лишь беспокоил терпимой болью и запахом паленой кожи. Когда закончились гоблины, я понял не сразу. Просто в какой-то момент передо мной никого не оказалось. Устало опустившись на пол, а точнее рухнув, Я снял шлем и вытер лицо. Это было нечто. И как только пережил, бросил взгляд на свой щит. Выглядела моя защита неважно. Окоцанный, с многочисленными трещинами. Его теперь только разве что выбросить. На большее он не годился. Прочности у него осталось всего пять единиц. И это из трехсот. Зато доспех относительно цел, и у меня двадцать третий уровень. Однако приятно. Как раз и умение подходящие из новых, можно выбрать. Ледяной вихрь. Базовый урон 100 единиц. Идеальный вариант в моем случае. Применил в столб пламени, а сразу после — ледяной вихрь. Заодно и остудил доспехи. Вот только стоит он 20 манны. Хорошо, что я три последних уровня ничего не повышал. как раз по единичке можно добавить в дух инту и силу. Итак, что у меня получилось? Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – три дня. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – бессмертный. Профессия – отсутствует. Специальность – отсутствует. Уровень – 23. До следующего уровня – 650 из 2300. Здоровье – 170 из 170. Манна – 50 из 50, выносливость – 170 из 170, сопротивление магии – 0,5%, сопротивление физическим атакам – 0,5%, сопротивление ядам – 1,7%. Основные характеристики. Сила – 18, ловкость – 8, интеллект – 4, дух – 5, стойкость – 17, свободных очков – 0. Вторичные характеристики. мощность критического урона третий уровень шанс критического урона третий уровень распознавание первый уровень укрепление тела второй уровень владение тяжелыми доспехами третий уровень владение оружием цеп третий уровень владение щитом четвертый уровень свободных очков ноль умение игрока магические корни первый уровень мгновенное исцеление первый уровень Столб пламени. Четвертый уровень. Ледяной вихрь. Первый уровень. Свободных очков. 0. Достижения игрока. Отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон. 3%. процента. Защита от магии и огня. 0,5%. процента. Хм, вот это неожиданный поворот. Три новых вторичных характеристики, и это при том, что я ничего не выбирал. Кажется, некоторые параметры можно прокачать без свободных очков. Надо запомнить. Стоп, а почему силы 18? Ага, понял. За то, что я сражался на пределе возможностей, да еще почти три часа подряд у меня на единичку выросла сила. Не думал, что и таким образом можно повысить основные характеристики. Надо сказать, приятный бонус. Я бы даже сказал, очень приятный. Вот только почему тогда Инта не выросла? Ах, да, точно. Это же просто расширение возможностей искина. Хм, да, жаль. Ну да ладно, и то, что получил, не слабо так меня развило. А вот всего полпроцента к защите от огня расстроило. Столько жарился и всего-то полпроцента. Обидно, блин. «Все это хорошо, но что у нас по деньгам? 25 серебряных и 340 медных. «Блин, да у меня еще тут инвентарь весь хламом забит. Это сколько же я убил гоблинов?» «Эм... тридцать? Серьезно? И это только в самом начале данжа? Обалдеть, не встать! Хотя чего я удивляюсь, это же данж в качестве бонуса тем, кто прошел на двухсотом до обелиска. Для них такое количество мобов — это сказка. Там-то совсем другие расклады по XP. Вот только для нас это не очень хорошая новость. Нам придется зачистить весь данж в поисках спуска вниз. Да еще тут явные боссы есть. Куда без них? Система. А боссы будут 16 уровня тоже или нет? Ага, ясно. Комнаты с боссами тут как отдельный данж считаются, и они того же уровня, что и я. Значит, нужно поднимать себя до 26, когда уже не будет давать экспы за гоблинов. потом еще вете нужно взять 26 шестой и только потом идти к боссу в гости. Можно и так спуститься, но зачем? Нам нормальные вещи не помешают, да и дополнительная экспа лишней не будет. Так, теперь продать весь хлам. Ничего хорошего мне не выпало. Так что все в магазин. Итого 30 серебряных и 6 сотен медных. Хм, стоп, а чего ты я собрался деньги тратить? У меня же все вещи отличного качества. Ну-ка, иди сюда. Точно. Прочность восстанавливалась прямо на глазах. Вот и отлично. Не придется деньгами разбрасываться. Хотя, может, и придется. Как я собираюсь гоблинов по одному вытягивать? Вето в отключке, и хз, когда придет в себя. Из лука я явно ни в кого попасть не смогу. Тратить манну на корни — глупо. Значит, что? Значит, нужно купить... Арбалет. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Коридоры тут узкие и прямые, сложно промахнуться. Вот только если я пульну из арбалета, сагрится один моб или несколько. Впрочем, чего думать и гадать, надо проверять. К тому же тут рядом лестница, так что, если что, бегом к ней и ждем гостей. Хм, а что если снять доспех, пульнуть в гоблина, а потом бегом назад? Не, плохая идея. Вдруг не успею надеть доспех, и что тогда? С голой задницей встречать мобов? Так, арбалет за 20 серебряных купил и еще подумав, приобрел стеганую подкладку под доспех. Он как бы и так нормально сидит, но с поддоспешником куда как удобнее. Сказано, сделано. Снял доспех, надел подкладку, потом опять доспех. Сейчас я уже могу в нем вполне нормально передвигаться без особой потери выносливости. Ну что же, можно идти проверять идею кача. Заодно вычислю радиус агро у этих мобов. Эх, мне бы что-нибудь из массовых обилок. Но, увы, ах, мечты, мечты. Так, где там мои гоблины? Кто не спрятался, я не виноват. Стоп. Вета. Вот же. Забыл проверить, как там девушка. Вета лежала так же, как я ее и оставил. То есть сверху на всех вещах. Опять пришлось снять доспех и только после этого поднять девушку, убрать покрывало положить ее нормально на с подушкой, потом накрыть сверху покрывалом, при этом пару раз тяжело вздохнув. Сложно было бороться с желанием потискать и пощупать. Но я справился. Даже всего разик в разрез футболки посмотрел. Честное слово? Ну, может, два, ладно. Вот только ощущение от этого, словно извращенец озабоченный какой-то. С другой стороны, сама виновата. Так легко оделась. Я все-таки мужик, как-никак. из вполне нормальной ориентации. Еще раз осмотревшись, я отправился по коридору дальше. Пришлось пройти метров двести, пока, наконец, не увидел сразу четырех гоблинов на развилке. Хм, стрёмно. Да и бежать обратно далеко. Ладно, попробуем. Достал арбалет, прицелился и выстрелил в ближайшего. Естественно, промазал. Ну, кто бы сомневался. Зато один из мобов среагировал, и побрел в мою сторону. Видать, чтобы проверить. Кажется, они не поняли, что в них стреляли. Ну или просто тупые, и это радует. Вопрос только в том, как долго они такими будут. Надеюсь, подольше. Расправиться с одним гоблином труда не составило. Еще и полный опыт получил. Вета слишком далеко, и это пока что нормально. Сначала надо все узнать, а уже потом тащить ее за собой. «Так, теперь опять стреляем и опять мимо. Вот только в этот раз с места сорвались сразу двое. Плохо, но не смертельно. И не таких убивал. К тому же теперь у меня есть сразу два инструмента борьбы. Главное подпустить поближе, а после цепом прижать к щиту обоих. Ну и подпалить. Затем охладить, удержать на месте 7 секунд и опять повторить процедуру. Правда они тыкали своими ножами куда попало». но я успешно убирал голову в сторону, дабы в прорези не попали. А доспеха они сколько угодно могут колоть, мне как бы все равно. Получил 24 четвертый уровень. Еще плюс одна сила, и того 19. Дроб, как и всегда, полный шлак. Так. А теперь проверяем радиус агромоба. Сначала я отошел подальше, а затем, приближаясь, стал изредка постукивать цепом по счету и прислушиваться, бежит или не бежит. Гоблин среагировал, когда до него оставалось метров двадцать. Ну, примерно. Зато помчался на всех парах. Хм, с этим все ясно. Разобрался с мелким и пошел дальше. Нужно проверить, как они среагируют, если я просто подойду осторожно. Но сначала придется уменьшить их количество до двух хотя бы. Следующая кучка состояла из таких же гоблинов. Как раз то, что нужно. Одного согрел болтом из арбалета... А потом стал тихо приближаться, что в доспехах то еще мучение. Звякали они негромко, но все же слышно было хорошо. Ну, заодно и слух мобов проверим. Механика реакции гоблинов удивила. Среагировал только один, но тогда, когда посмотрел в мою сторону. Тут как бы все ок. Однако второй повернулся тоже и увидел меня, после чего бросился в атаку. Хм, учтем на будущее. видеть должен только один, думаю, тогда можно и по одному выдергивать. хотя какой смысл? арбалет себя неплохо зарекомендовал, так что зачем придумывать велосипед, если план и так нормально работает. Проверив пару-тройку раз реакцию монстров, я решил сходить за ветой и уже с ней рядом убивать гоблинов. А то я уже скоро с них опыта получать не буду, а вот девушку подкачать не помешает. Хорошо, что порезка опыта работала только на меня. Ей он будет капать, как и раньше. Половина с каждого моба. Кстати, получается, таким макаром можно нюбасов прокачивать. Надо запомнить, может пригодится в будущем. О, совсем об уровне забыл. Точнее, уровень взял, а стат не поднял. Как только сила стала равняться 20, я получил еще один эффект. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Это добавление заставило меня остановиться и серьезно так задуматься. В итоге я получил пояснение системы. Оказывается, пока в эффектах нет подобной надписи, никаких прибавок к урону от основных характеристик нет. А я-то думал, почему у меня уроны от магии идут ровные, без десятых, оно вот и на что. Дабы увеличить на 1% урон магии, нужно поднять инту до 10. До этого момента никаких плюсов не будет». Да и потом до 20 тоже увеличение можно не ждать. С этим ясно. С силой тоже теперь понятно. Тут увеличение только каждые 20 уровней. Почему так, не знаю. Хотя стоп. Это же увеличение урона от простых ударов, а для увеличения урона с умений нужно дух поднимать. М да. жестко тут танком быть. С ловкостью то же самое, что и с силой. Каждые 20 единиц дадут плюс 1% прибавки к урону дальним оружием. И да, арбалет считался дальним оружием. Зато со стойкостью все еще интереснее. Каждые 20 единиц дадут плюс 1% сразу в три параметра. сопротивление магии, сопротивление физическим атакам и сопротивление ядам. Вот такой вот бонус. И естественно, не все так просто. Такой прирост, что в атаке, что в защите, будет только до 20%, а потом всего нужно в два раза больше. То есть инты по 20, силы, ловкости, стойкости по 40. Когда уровень достигнет 30% защиты или атаки, то еще в два раза больше. И так каждые 10%. То есть в ближайшие пару тысяч лет Полная защита и увеличение урона на 100% никому не светят. Это точно. Там такие уровни надо, что легче до Луны пешком дойти. Ну и последняя ложка дегтя заключалась в том, что те десятые процента защиты, что сейчас растут от основных статов, при достижении 50 защиты, перестанут что-либо прибавлять. Вот такой вот парадокс. Но с другой стороны, хорошо, что аж на 50% а не раньше. На то, чтобы поднять свой и ветин уровень до 26 ушло черт знает сколько времени. Больше 10 часов точно, ибо у меня уже стоял в статусе возраст в 4 дня. Хотел я даже плюнуть на этот качи мучения, но нельзя. Как только садился отдыхать, сразу клонило в сон. А спать в данже — дело опасное. Так что пришлось купить энергетик в виде настойки безалкогольной, и убрать с помощью него и двух серебряных желание спать. Вот только просто так сидеть — тупо, так что пошел уничтожать гоблинов. Хорошо, хоть в списке клана был теперь виден уровень веты. Клан как-никак получил первый уровень. Он, конечно, ничего особого не давал, но зато я теперь мог видеть уровень веты, а она — мой. Ну и список клана доступен стал. Еще появилось одно пассивное умение, но толку от него немного — Какой смысл от увеличения шанса дропа на полпроцента? Да никакого. Добив нам обоим уровней и продав весь хлам, я подвел итог. Всего у меня теперь 110 серебряных и 26 уровень. На этом уровне я поднял инту еще на единицу. Собственно, все. Теперь нужно ждать, когда проснется наша красавица. Выбрав большой зал или пещеру, тут уж как посмотреть, я вышел в коридор и устроился у стены возле входа, Усевшись прямо на пол, снял шлем и просто уставился на единственный проход к нам. Делать больше нечего. Думать лень, да и вообще какая-то апатия окутала разум. Настойка еще действовала, но сон она не заменит. Видать, мозги у меня тормозить начали. А это плохо. Ну ничего, Вета проснется, и я смогу поспать. Надеюсь.